Глава 18. Фолли Бич, Южная Каролина, сентябрь 2009 года. На этот раз, когда ими проснулась, шаги казались совершенно реальными, и на мгновение она усомнилась в том, что спит. Быстро выбравшись из постели, она прошла в гостиную и огляделась, ожидая увидеть Бена. Вместо этого она снова услышала шаги, но они раздавались на ступеньках крыльца. В полном смятении Эми побежала туда, распахнула дверь и едва не столкнулась с удивленным хитом. Доброе утро, жизнерадостно поприветствовала ими. На нем была старая футболка с обрезанными рукавами и спортивные шорты с эмблемой университета Южной Каролины. Наряд дополняли синие наколенники из эластичной ткани и хорошие кроссовки для бега. Он удивленно смотрел на Эми, раздумывая, специально ли она вышла его встречать. Эмми часто заморгала, еще не вполне проснувшись. Почему вы здесь? Ее взгляд скользнул по рубашке Бен. Надеюсь, вы не собираетесь бегать в этом. Рубашка так велика, что вы можете запутаться в ней и упасть на бегу? Слова Хита не сразу дошли до Эмми, но потом она поняла. На бегу? Да, разве моя мама не передала вам, что я приду сегодня утром? Я и понятия не имела, ответила Эми и отпустила дверь. Хотите, чтобы я подождал здесь, пока вы переоденетесь, или можно войти? Вы серьезно, да? Он согнул правую ногу в колене, ухватился за лодыжку и начал растягивать мышцы бедра. Вполне серьезно. Я подожду пять минут, а потом вернусь за вами. Не забудьте шляпу и лосьон от солнца. Все еще слишком сонная, чтобы задумываться о том, почему она это делает, Эми быстро натянула шорты, футболку и теннисные туфли, нанесла лосьон и прихватила из холодильника бутылочку с водой, а потом направилась к парадной двери, где Хит терпеливо ждал ее. Тут она кое-что вспомнила, бегом вернулась в спальню, взяла недавно купленный козырек от солнца и вышла к Хиту, тяжело дыша от потраченных усилий. Он посмотрел на ее теннисные туфли и нахмурился. «Если вы не хотите страдать от боли в лодыжках, то придется завести что-нибудь более основательное. Если я переживу сегодняшнее утро, — это звала Семи, — напомните, почему я это делаю. Потому что раньше вы никогда этим не занимались. Вы не думали об этом. А может быть, вашему мужу нравилось, какая вы худая и бледная». «Так или иначе, пробежка пойдет вам на пользу». Эми сердито посмотрела на него. «Вы ничего не знаете о моем муже». «Верно», — легко согласился он. «Но я немного больше знаю о вас и вижу, что вы сомневаетесь каждый раз, когда приходится заниматься новыми вещами или что-то менять. Я не критикую вас, но хочу заметить, что вы кажетесь бледной и слабой». Но сейчас вы какое-то время собираетесь жить на пляже, а у меня есть подозрение, что вы побывали там лишь однажды, и то вместе со мной. Я прав?» Эми довольно долго смотрела на Хита, но не стала ему возражать, что он ошибается и насчет нее, и насчет Бена. «Давайте закончим на этом и пойдем, хорошо?» Хит закрыл дверь, и Эми заперла ее. Его пес Фрэнк терпеливо дожидался их, мотая головой в красной бандане, резко контрастировавшей с его черной шерстью. Когда они спустились с крыльца, Эми спросила, «Почему вы назвали его Фрэнком, а не Спотом или Ровером?» Хит ухмыльнулся. «Я дал ему кличку в честь моего кумира, Фрэнка Ллойда Райта. Примечание Фрэнк Ллойд Райт, 1867 1959 Американский архитектор новатор создал органическую архитектуру и пропагандировал открытый план в архитектуре. Конец примечания. Я решил, что если мама смогла назвать меня в честь Хитклифа, то я имею право назвать своего пса в честь великого архитектора. Они пересекли и стешли, спустились по тропинке со знаком, предписывавшим, что собак следует выгуливать на поводке, и вышли на почти пустой пляж. Был отлив, одинокий мужчина с металлоискателем медленно брел вдоль края воды, держа рамку прибора над самым песком. «Вы как-то упоминали, что ваш отец — большой знаток истории, ему нравится охота за сокровищами?» Она указала на человека с металлоискателем. «Он этим тоже занимается?» Хит кивнул. «Да. Но только не на пляже мешала инвалидная коляска. Он посещает поля сражений и заброшенные плантации. До сих пор ему не встретилось ничего особенно ценного. В основном пряжки от ремней и старая обувь. Но он действительно любит это дело. Он хочет попасть с металлоискателем на остров Морис, где во время северной агрессии, известной многим американцам как Гражданская война, было расквартировано более 20 тысяч солдат. Примечание имеется в виду Гражданская война в США 1861-65 годов. Конец примечания. Эми посмотрела на Хит и рассмеялась над деланной серьезностью его тон. К сожалению, теперь большая часть острова находится под водой. Хит наклонился и пристегнул раздвижной поводок к ошейнику Фрэнка. «Хорошо иметь увлечение, если оно не превращается в одержимость». Он покосился на Эми, и она поняла, что он имеет в виду книги, занимавшие каждую свободную поверхность в ее гостиной. «Вы можете поискать что-нибудь в песке на обратном пути», предложил Хит и ускорил шаг. «Наша цель сначала идти медленно, а потом увеличить скорость, чтобы ваше сердце с самого утра вошло в нормальный рабочий режим». Он усмехнулся. Но не слишком быстро, чтобы мы могли поддерживать беседу. А я буду наблюдать, хорошо ли вы справляетесь. Лучше бы я спала в теплой постели. Это жестоко с вашей стороны. Да, кстати, я хотел показать вам другой край острова. Кроме того, вам нужно заботиться о своем здоровье. Я твердо верю в теорию равновесия между телом и разумом. Если вы поддерживаете свое тело физически крепким, это помогает справляться с любыми другими проблемами. Эмиска взглянула на него и снова обратила внимание на длинные волосы, доходившие почти до плеч. Видимо, это устраивало Хита, а ее уже не так сильно раздражало, как во время их первой встречи. Вроде гибели мужа, сказала она, глядя на песок перед собой. Поверьте, если бы я считала, что все так просто, то уже давно бы бегала марафоны. И продолжал смотреть вперед. Я не утверждал, что все так просто. Я лишь сказал, что это помогает, возможно, даже больше, чем путешествие в загадочное прошлое двух влюбленных или вечера, проведенные в одиночестве. Имя тяжело дышало, но не думала, что это происходит из-за быстрого шага. «Почему вы считаете, что раньше я была другой?» «Может, и не были, я не знаю. Но вы переехали на фолли-бич из Индианы. Это говорит о том, что где-то внутри вас живет тяга к странствиям, желание увидеть мир. Может быть, вам пора немного измениться?» Имя остановилась и уперлась руками в колени, чтобы отдышаться. «Я навсегда останусь женой Бена и не хочу, чтобы это изменилось». Хи тоже остановился, но промолчал, словно ожидая, что она сама во всем разберется. Ими подумала о том, что он, наверное, так и здание проектирует. Просто смотрит на чистый лист, пока бумага сама не подсказывает ему ответ. «Пошли», — он снова двинулся вперед. «Еще рано замедлять ритм. Кстати, Ли просила передать вам, что крещение детей состоится 25 октября». «По этому случаю мы собираемся устроить небольшую вечеринку у моей мамы. И лис надеется, что вы придете». «Дети впрямь очаровательны. А если так говорит мужчина, это многое значит. Поскольку вы женщина, то уверен, что они вам точно понравятся». Эми задумалась над ответом, потому что ей сразу же пришло в голову, что для нее маленькие дети означают утрату и сожаление, напоминая как о ее матери – так и о собственных упущенных возможностях. Вместо этого она сказала, «У меня нет никакого опыта в обращении с младенцами. Правда, мне приходилось бывать у подруг, имевших маленьких детей. А почему у вас не было ребенка?» Она прищурилась от яркого света, бившего в лицо. Мы с Беном хотели иметь детей, но решили подождать. «А теперь вы жалеете об этом». Эми повернулась к Хиту, удивляясь тому, как ему удается так часто сердить ее, и почему она до сих пор не отвергает его общество. «Разумеется, я жалею. Тогда бы у меня осталось его продолжение. Рядом со мной было бы существо, с которым я могла бы разделить свою жизнь. Наверное, потеря Бена не казалась бы такой тяжелой, если бы у нас был ребенок». Какое-то время они шли в молчании, пока Хит не заговорил снова. Вам не кажется, что это немного эгоистично? Почему вы взваливаете на хрупкие детские плечи все ваши утраты и ожидания? На короткий момент ей показалось, что он говорит о ее матери. Имя никогда полностью не осознавала свою роль утешительницы и защитницы в родительской семье. Она снова остановилась, так тяжело дыша, что даже не могла говорить, а не то что кричать на него. «Прошу прощения», — быстро сказал Хит, как будто понял, что сболтнул лишнее. «Кажется, это прозвучало не так, как было задумано, я имел в виду. Вместо сожаления о том, что могло бы случиться, вы могли бы поступить иначе. Если у вас нет детей, то можно обрезать якорь и плыть дальше». Эми смотрела на него, пытаясь восстановить дыхание, и вместе с тем, понимая, что какими бы обидными и бесчувственными ни казались слова Хита, в них содержалась некая истина. Она выпрямилась и глубоко вздохнула. «Стакан опять наполовину полон, не так ли?» Хит тоже остановился, но его дыхание было ровным, отчего раздражение Эмми лишь усилилось. «Может быть...» Я просто не вижу смысла оглядываться назад, если все равно ничего нельзя изменить. Эми отвернулась и пошла прочь. Слова Хита больно жалили ее. Он быстро поравнялся с Эми. Я не собирался нападать на вас, поэтому не надо так жестко держать спину, иначе вы заработаете растяжение. Эми остановилась и гневно уставилась на него. Тогда что же вы хотели сказать? Хит повернулся к ней. Если подвести итог, я пытался сказать, что восхищаюсь вами. Оставить воспоминания о вашем муже, семье и доме и приехать в незнакомое место было очень храбрым поступком с вашей стороны. Храбрость — опять это слово. Эми внутренне противилась ему, как будто оно было ножницами, разрезавшими ее жизнь пополам, делившими ее на до и после, когда она хотела лишь одного — оставаться единым целым. Она смотрела, как Фрэнк тянет на себя поводок, готовый броситься в погоню за чайкой, которая нашла себе что-то вкусное на подстилке из водорослей. «Пойдемте», — подстегнул Хит и двинулся дальше. «Нужно поддерживать сердечный ритм». Эми молча следовала за ним, пока он не замедлил шаг, чтобы она догнала его. Хит благоразумно молчал. Когда они приблизились к причалу за Холидейн, разделявшему пляж на восточную и западную часть, Хитс спросил. «Вы нашли в книгах что-нибудь интересное после нашего прошлого разговора? То же, что и обычно бессвязный диалог между мужчиной и женщиной, которые отчаянно искали встречи друг с другом. Там мало подробностей, но иногда я чувствую себя так, словно вторгаюсь в их личную жизнь». И все же она замолчала. «Что?» Эми пожала плечами. «Иногда у меня возникает такое ощущение, как в тот раз, когда я познакомилась с Лисой, сказала ей, что роды пройдут благополучно. Я не провидица, но время от времени случается так, как будто я знаю что-то, о чем не должна была знать всегда. Например, когда погиб Бен». Я знала об этом еще до того, как к нам пришли на следующий день и сообщили о его смерти. Но ну, когда я читаю эти послания, у меня возникает ощущение, словно они хотят, чтобы я прочитала их. Они как будто ждут, пока я не выясню, в чем дело». Хит посмотрел на нее, приподняв брови, но воздержался от комментариев. «Я тоже хотел вас кое о чем спросить», — наконец произнес он. «Когда я помогал вам с обустройством детского уголка в магазине, вы несколько раз упомянули, что вам нужно больше места для хранения разных вещей. Вам известно, что на чердаке над находками фоли есть кладовая?» «Кладовая на чердаке?» «Нет, впервые слышу. Я не видела лестницы, которая бы туда вела». Очевидно, подрядчик, который занимался ремонтом после ураганов урагана Хьюга, заштукатурил вход в кладовую и забыл о нем. Хит поморщился. Хорошая новость заключается в том, что ошибки ремонтников когда-то навели меня на мысль стать архитектором и строителем. Можно сказать, послужили источником вдохновения. Плохая новость, мне придется разобрать потолок, если вы хотите попасть в кладовую на чердаке. Несмотря на утреннюю прохладу, по лицу Эмми стекали капли пота, от которого щипало глаза. Она вытерла лоб тыльной стороной ладони, совершенно не ощущая себя хрупкой молодой библиотекаршей, которую знал Бен. Она ощущала напряжение икроножных и бедренных мышц и мысль о том, что пот, не такая уж плохая вещь, жужжал у нее в голове, как назойливый камар. Она зашагала быстрее и произнесла. «Мне очень нужно складское помещение, особенно если затея с продажей редких книг превратится в нечто серьезное. Для хранения таких книг нужно особое место. Это значит, что нам понадобится кондиционированное помещение со встроенными книжными полками и электричеством». Хит промолчал, но когда Эми вопросительно посмотрела на него, то увидела, что хит улыбается. Что? спросила она. Ничего. Просто я изумился тому, как быстро упоминание о разборке потолка превратилось в целую пристройку к магазину. Хотите, я составлю план помещения? Эми широко улыбнулась, ощущая соленый вкус пота на губах. Да, наверное, хочу. Они достигли западной стороны Сентер-стрит, где Хит остановился и уперся руками в бедра. Его дыхание по-прежнему было удивительно ровным. «Мы закончили?» — с Надеждой спросила Эми. «Вроде того. Теперь нужно лишь вернуться обратно». Хит больше не улыбался, но глаза его сияли. Эми застонала и закатила глаза, в втайне радуясь тому, что еще не умерла от одышки, и даже может совершить обратный переход, не свалившись от изнеможения. «Мы можем немного подождать, чтобы я восстановила дыхание. Только одну минуту», — предупредил Хит и повернулся к воде. Когда-то здесь был замечательный ресторан «Атлантик Хаус». В 1970-х годах кто-то соединил два заброшенных пляжных дома и открыл там ресторан. Туда ходили все, кроме нас Но никто так и не объяснил мне, почему Лулу -Лу ненавидела это место и обходила его стороной Не думаю, что это было как-то связано с качеством еды Она никогда не посещала этот ресторан, как моя бабушка Мэгги Она не распространялась на эту тему Но каждый раз, когда я предлагала отправиться туда Она отводила нас куда-нибудь еще А что случилось с рестораном, спросил Эми, пытаясь представить здание там, где сейчас пространство заполняли лишь вода и песок. Хит отвернулся и пошел в обратную сторону. То же самое, что и со всем остальным на Фолли-Бич, ураган Хьюга. Ресторан разнесло на куски. По новым законам о разграничении собственности владельцу не разрешили отстроить ресторан заново. Эми заработала руками, обнаружив, что это помогает ей двигаться вперед, хотя она по-прежнему успевала сделать два шага на каждый шаг хита. Она решила потом напомнить ему об этом, чтобы он знал, что для нее тренировка была гораздо более трудной, чем для него. «Очень жаль, часть истории ушла в небытие. Да, я всегда думал то же самое, хотя мне так и не довелось там побывать». Но это здание считалось историческим не потому, что оно было старым. Во время Второй мировой войны его использовали для наблюдения за вражескими самолетами и немецкими подлодками. Есть какой-то другой факт, который я никак не припомню. Что-то еще связанное с войной. А что действительно считалось, что немцы так близко? Да. В общем и целом Германия отправила к восточному побережью США 12 подводных лодок. В первой половине 1942 года они потопили много судов по всему побережью, пока наше командование не нашло способа борьбы с ними. Хотя тогда мало кто понимал всю серьезность положения, а тем более говорил об этом. Мы были близки к тому, чтобы проиграть войну, едва вступив в нее. У нас почти не осталось запасов нефти для зимнего отопления, не говоря уже о поставках для Британии и ее союзников, и мы быстрыми темпами теряли танкерный флот. Если бы Гитлер отправил больше подлодок, или мы бы так и не придумали, как защититься от них, то сейчас мы с вами могли бы говорить по-немецки. Вы шутите? На уроках истории я не слышала ничего подобного. Возможно, вы просто не замечали примечания в учебниках. Но здесь, на фоле война была гораздо ближе. Неподалеку отсюда даже есть место, которое называют Атлантическим кладбищем. Это излюбленное местечко для дайверов, потому что там, на дне океана, лежат тонны обломков, включая как минимум одну подводную лодку. В Чарльстоне однажды доставили немцев, тех, кто выжил, когда потопили вражескую субмарину. Не могу представить, что они могли пробраться пробраться вглубь страны. Я хочу сказать, даже в Индиане до недавних пор существовало предубеждение в отношении людей с немецкими фамилиями, даже если они жили там целыми поколениями. Хит как-то странно посмотрел на нее. Вам нужно почитать кое-какие исторические книги из вашего магазина ими. В Америке высадились как минимум две группы немецких шпионов. Одна в Нью-Йорке, а другая во Флориде. Они закончили разведшколу в Германии, где научились говорить по-английски без акцента, и даже с американским сленгом. Их прислали сюда с кучей денег, планами, картами и всевозможными приспособлениями для организации саботажа на заводах и разрушения местной инфраструктуры. И что с ними случилось? По большой неосторожности с их стороны и чистой удачи для нас их захватили прежде, чем они успели нанести серьезный ущерб. И все равно становится страшновато, когда думаешь об этом. Ведь могли быть и другие, кто по какой-то причине не смог выполнить свою миссию, но ассимилировался после войны и теперь живет в Америке, как ни в чем не бывало. Это поразительно. Больше всего пугает, что я ничего не знала об этом. Брат моего деда погиб в Нормандии, и все мы знаем о дне высадки союзных войск. Примечание «Стратегическая операция союзников» по высадке войск в Нормандии началось рано утром 6 июня 1944 года и закончилось 31 августа 1944 года. Конец примечания. А здесь у нас дома. Готова поспорить, что если спросить первого встречного на улице вроде меня, он и понятия не имеет о том, что здесь происходило. «Значит, сегодня вы узнали что-то новое. Рад был помочь». Ими усмехнулась. «Что же вы не продолжаете, что интерес к новому должен и дальше стимулировать меня или что-нибудь в этом роде?» «Нет», — хит ускорил шаг, — Она едва не задохнулась, когда попыталась догнать его. Почему нет? Я надеялся, что вы уже сами догадались. Если бы в легких Эми осталось хоть немного воздуха, она бы фыркнула так громко, что оставила бы Хита далеко позади. Хит как будто пожалел ее и замедлил шаг на обратном пути, за что Эми была ему благодарна. Ее икры и лодыжки разболелись не на шутку хотя она не хотела говорить об этом хиту. Фрэнк продолжал экспериментальные забеги в океан, насколько хватало поводка, и обрызгивал их каждый раз, когда начинала тряхиваться. Ощущение от холодной воды тоже было слишком приятным, но Эми заметила, что она сама приближается к собаке каждый раз, когда Фрэнк выскакивал из воды. Она миновала стадию боли и изнеможения, поскольку ее мышцы теперь просто блаженно онемели, но отсутствие физического дискомфорта прояснило ее мысли. А может быть, причиной был запах океана, который уже не казался незнакомым. Попури из соли, морской живности и ветра из далеких мест, наводившие на безмолвные размышления. Недавно Эми обнаружила, что спит с открытым окном, и получает удовольствие от запаха океана, напоминавшего запах ее матери. Эми задумалась о своем разговоре с Хитом, о его добродушной уверенности в том, что она знает, как будет лучше для нее. Независимо от того, был ли он прав или ошибался, ее до сих пор раздражало, что он о многом догадывается, и его догадки обычно оказываются совершенно верными. «Почему вы до сих пор не спросили Джолин о кольце Мэгги?» Если вы не верите в необходимость оглядываться назад, то должны сказать ей, «Ожиданием делу не поможешь». Его лицо покраснело под загаром. С ней все по-другому, она больна. Мне приходится быть очень осторожным во всем, что связано с Джолин. Между нами все кончено, и она знает об этом. Ей просто нужно еще какое-то время носить это кольцо. Эмми нащупала золотое кольцо на собственном пальце, которое она не снимала с тех пор, как Бен подарил его ей. Ей нечего было ответить хиту. «Я нашел хорошую реабилитационную клинику и внес депозит, но не могу заставить ее лечь туда. Хотя меня никто не спрашивал, но, думаю, вам следует нанять ее для разработки веб-сайта и определения стратегии маркетинга. Не только потому, что она хорошо разбирается в таких вещах», Ну, и потому, что сейчас она как никогда нуждается в работе. После кризиса ее бизнес по дизайну интерьеров сошел на нет. И если я уговорю ее пройти курс лечения, тогда у нее будет надежда на будущее. Они остановились у пляжной тропинки напротив дома, и ими пришлось сделать паузу, чтобы отдышаться. Для человека, который так непреклонен в своем намерении двигаться вперед, «Тема Джолин похожа на забучий песок, не так ли?» Хит нахмурился. «Что вы имеете в виду?» Эми посмотрела на него, гадая о том, действительно ли он настолько слеп, когда речь идет о его бывшей невесте. «Дело не в том, что вы не хотите отпустить ее, правда? Вы не препятствуете ее визитам на Фолибич бич и, судя по тому, что я вижу, вы единственный, из-за кого она приезжает сюда». «Она даже не владеет домом, где я живу, верно?» Хит кивнул, по-прежнему хмурясь. «Тогда почему она регулярно возвращается сюда?» «В основном из-за Лулу. Джолин и Лулу нужны друг другу». Хит повернул голову, коротко свистнул, и Фрэнк подбежал к нему. Наэми внезапно накатила усталость, и она поняла, что не хочет указывать Хиту на ошибочность его доводов, Как будто все резервы, остававшиеся после размышлений о собственных проблемах, оказались исчерпанными. Хит наклонился почесать Фрэнка за ушами и сказал. «Я хочу искупаться. Полагаю, вас это не интересует». Эми посмотрела на промокшую от поту футболку и на мгновение захотела стать человеком, который любит плавать в одежде, оставлять автомобиль на траве или ходить в церковь в шлепанцах. Она наконец-то выбралась на пляж, разработала мышцы, которые давно так не трудились, и решила, что на сегодня этого будет достаточно. Нет, спасибо, я приму душ. Он нагнулся и стал развязывать кроссовки. Тогда «до свидания» произнесла ими. Хит кивнул, стряхивая кроссовки и снимая носки. Она повернулась и направилась к дому, но почти сразу же вспомнила, что забыла поблагодарить Хита за эту пробежку. Она вернулась как раз в тот момент, когда он бросил майку на песок. Было трудно не вспомнить, что Бен всегда тщательно складывал снятую одежду. Аккуратность была той чертой, которую она любила в нем и развивала в себе до недавних пор. Теперь она снова начала бросать одежду там, где снимала ее, и убираться раз в неделю, когда приходила пора заняться стиркой. Казалось, образ Бена постепенно тускнел и отдалялся от нее, как яркий сон после пробуждения. «Спасибо за прогулку», — сказала она, глядя на затылок Хита. «Это оказалось совсем неплохо. Подождите до завтра, мышцы вам напомнят, что вы слишком долго их не тренировали». Хит помахал ей, а потом они с Фрэнком побежали к воде, нырнули с деревянных мостков, оба исчезли в прибой. Какое-то время Эми наблюдала за ними, желая узнать, каково это — погрузиться в воду с головой и позволить волнам нести тебя туда, куда им захочется. Эми пошла к дому, тщетно пытаясь вспомнить голос Бена. Она думала, что испытает очередной приступ паники, но вместо этого ощутила лишь тупой укол в сердце. «Вернись ко мне». Эти слова крутились в ее голове, но она больше не произносила их вслух. Внезапно Эми почувствовала, что если бы Бен вернулся, то мог бы не узнать женщину, какой она стала теперь. Эми ускорила шаг, направилась прочь от дома и перешла на медленный бег, зная о том, что это чрезмерная нагрузка для мышц, и завтра ей придется туго. Но теперь она хотела ощущать лишь силу собственного тела, толкающую ее вперед, топот ног по песку и изнурительную усталость, Когда она больше не сможет думать о том, что Бена больше нет в ее жизни. Лулу -Лу повернула голову, услышав топот ног на гравийной дорожке. Она ожидала встречи с Хитом и была разочарована, когда увидела ту женщину. У нее мелькнула мысль скрыться за опорой, но она поняла, что ее уже заметили. Лицо Эми было покрыто испариной. Слишком большая серая армейская футболка потемнела от пота, а щеки раскраснелись. Ее глаза были влажными, но Лулу не могла сказать, слезы ли это или просто следствие физической нагрузки. Глядя на Эми, Лулу ясно видела, что девушка не принадлежит к числу любителей утренних пробежек. Она решила непременно спросить Хита, что за чертовщину он затевает. Имя остановилась, тяжело дыша, и уперлась руками в бедра. «Я могу чем-то вам помочь?» Не обращая внимания на ее слова, Лулу выпятила подбородок. «Это принадлежало вашему мужу?» Имя опустила глаза, проследив за ее взглядом, и кивнула. «Да, у меня нет собственных футболок». Девушка казалась очень маленькой и хрупкой в длинной мужской футболке. Ее крупные глаза сияли на покрасневшем лице. Но в них было нечто завораживающее, нечто заставлявшее Лулу думать о том, что ей придется погрузиться в прошлое. Эта девушка напомнила и Мэгги. Так она выглядела после ухода из ее жизни Джима и Питера. «Все еще сердитесь?» Тонкие бровями вспорхнули вверх, словно крылья чайки. «На вашего мужа, на армию на плохих парней и на весь мир, Но особенно на то, что муж оставил вас одну. Эми смотрела на собеседницу, делая вид, будто она ничего не понимает. Но Лулу гораздо больше знала о страдании, чем многие другие люди, и видела в поведении Эми много гнева. Он проявлялся в ее гордыне, стремлении к уединению, трудностях приобщения к новой жизни. Когда человек сердит, то он не радуется переменам и всему, что с ними связано. А еще Эмми злилась на себя за то, что позволила мужу уехать. А возможно, девушка уже была готова сменить гнев на другие чувства. Я не начала Эмми, но потом замолчала и опустила голову. Когда она снова посмотрела на Лулу, ее глаза были ясными. Как долго это будет продолжаться? Сколько времени пройдет, чтобы я перестала тосковать по нему? Лулу -Лу немного помолчала, вспоминая Джимми. Достаточно долго. Вы поймете, когда все закончится. Она пристально смотрела на молодую женщину, стараясь не замечать ее сходство с Мэгги, которое она увидела с самого начала. Где его похоронили? Ими удивила Лулу. -Лу. Она не расплакалась. Она по-прежнему казалась маленькой и хрупкой, но прочный стержень помогал ей держаться. «Дома, в Индиане», — ответила им «На семейной ферме рядом с его дедом, который был ветераном Второй мировой войны. А что?» Лулу посмотрела на янтарную бутылку, которую держала в руке. «Просто любопытно. Думаю, хорошо, что его похоронили как следует». Джим Мушкет. Тот самый, которого вы видели на фотографии, числится пропавшим без вести. Мы думали, что он утонул или погиб при взрыве Оклахомы. Примечание «Эленкор Оклахомы» затонул из-за попаданий девяти японских торпед во время атаки Перл-Харбора 7 декабря 1941 года. Конец примечания. Бедная Кэт. Ужасно, когда не можешь похоронить своего мужа. Лула откинула голову и рассмеялась. «Больше никогда не говорите, бедная Кэт, а не то ее дух вернется и лишит вас покоя». Она была не из тех, кто нуждался в жалости, это уж точно. А вот Мэгги. Ее лицо посуровило, и она пожала плечами, продолжая смотреть на бутылку. Ее тоже так и не нашли. Но, думаю, в конце концов, она оказалась там, где хотела. Эми взглянула на Лулу в упор. Что вы имеете в виду? Потому что она любила океан? Или потому что она любила Джима? Все мы любили Джима. Лулу побрела прочь, устав от разговора, но Эми не отставала от нее. И все-таки что вы хотите сказать? У Мэгги был роман с Джимом? Лулу развернулась и гневно посмотрела на нее. Будьте аккуратнее со своими высказываниями. Джимбл к Кэт все время, пока они были женаты, и мне нечего к этому добавить. Она ускорила шаг и достала из кармана ключи от мото тележки для гольфа. «Почему вы пришли сюда?» Лула показала бутылку. «Мне нужен этот оттенок для дерева, над которым я работаю, поэтому я повесила другую бутылку на дерево хита. Он не будет возражать». Так или иначе, эта бутылка находилась там лишь временно. Лулу уселась за руль, когда я Эмми подошла к ней. «Я забыла спросить об этом, когда вы с Эбигейл приходили ко мне. Хит говорил, что он нашел документы о продаже вашего дома на Секонд-стрит Питеру Новаку в феврале 1943 года. Это тот самый Питер, который дарил книги вам и Мэгги». Лулу -Лу сосредоточенно вставляла ключ в замок зажигания, воображая, что слышит голос Мэгги, напевающий мелодию нитки жемчуга. Если воспоминания пронизаны чувством вины, то она моментально приходит вам в голову. Она включила зажигание и прислушалась к ровному урчанию мотора. Да, это тот самый Питер. Она повернула руль и начала задним ходом выезжать на улицу. Почему Мэнги продала его Питеру всего лишь за 10 долларов, ведь это подарок? Лулу -Лу кивнула, не глядя на Эми, и пытаясь сосредоточиться на дороге. Это был подарок? Да, Лулу -Лу включила переднюю передачу. Что за подарок? Лулу -Лу немного помедлила с ответом. Запоздалый свадебный подарок для Кэти и Питера. Она выжила педаль газа, не заботясь о том, что пыль и гравий могут полететь на Эми. Может быть, тогда она уйдет и перестанет задавать вопросы, заставлявшие мертвых появляться в снах Лулу по ночам. Не оглядываясь, Лулу поехала по Истэшли. Она боялась встретиться с обвиняющим взглядом Эми, смотревшей ей вслед.